14. Я родилась в Савойе. У моего отца была бойня домашней птицы. Мать помогала ему с бухгалтерией. Готовила еду, занималась хозяйством. Я была у них единственным ребенком. С восьмилетнего возраста у меня начались мигрени. Я уходила в себя, застывала, сидела в темноте. Случалось по два дня кряду. При любом шуме, при любой вспышке света я вскакивала, и у меня начинала раскалываться голова, наступала стадия невыносимой гиперчувствительности. Меня водили по всем окрестным врачам, я глотала все мыслимые и немыслимые лекарства, но ни одно существующее средство не помогало. Из-за постоянных пропусков занятий в школе я все больше отставала. Я была хуже всех в классе, соседи смотрели на меня, как на инвалида, хотя никто не знал толком, в чем моя проблема. Со мной разговаривали как сумственно неполноценный. Однажды я заявил отцу, что хочу удрать из нашего городка, где все воротят от меня нос. Тогда он рассказал мне сказку про козу месье Сигина. До сих пор ее помню. Бланкет говорила, что скучает, что ей надоело на ферме. Как-то раз она взяла и сбежала в горы, и там повстречала молодого козлика. Несколько часов они провели в забавах. Когда наступила ночь, месье Сигин позвал ее в свой рожок. Но она не захотела возвращаться в тесный хлев и осталась в горах. Там на нее напал волк. Всю ночь она отважно дралась за свою жизнь, но к утру ослабла, и волк ее разодрал. Закончил отец словами, чтобы я не тревожилась за свое будущее, потому что он передаст мне семейное дело. Сказка сильно на меня повлияла, но я терпеть не могла бойню пропитавшую зловонием всю мою одежду и волосы. Поэтому, преодолев свой страх перед волками, я, достигнув совершеннолетия, подалась в Париж. Сначала я устроилась официанткой в вегетарианский ресторанчик и поселилась в комнатушке в мансарде у Восточного вокзала на седьмом этаже без лифта, с туалетом на лестничной площадке. Работа была изнурительная, зато клиенты, по большей части постоянные, оставляли хорошие чаевые. Однажды явился красивый незнакомец, человек благородного вида, хорошо одетый, но немного робкий. Он был один, раньше в викторианский ресторан, он не заглядывал. Вышло так, что я первый познакомила его с новым питанием, исключающим употребление в пищу трупов. Это выражение вызвало у него смех, у нас возникла взаимная симпатия, и мы договорились о свидании после моей работы. Он работал в сфере финансов, хорошо зарабатывал, но иногда сталкивался с этическими проблемами, так как сомневался в порядочности босса. Его звали Сами Дауди. Я первый взяла его за руку. Потом мы впервые поцеловались. Мне было всего 18, я была девственницей. Мы раз десять встречались, прежде чем легли в одну постель. И только переночевав вместе раз десять, он предложил мне заняться любовью. Это было что-то невероятное. Мне казалось, что он пробуждает мое застывшее тело, озаряет его светом изнутри». Меня забавляла его робость. Он то и дело спрашивал, «Я вас не побеспокою?» Как будто все время боялся причинить людям неприятность. Дальше все происходило, как во сне. При каждой встрече сами преподносил мне цветы. Он был внимательным, предупредительным, вежливым, уважительным. Весь день твердил мне, «Я тебя люблю». Он познакомил меня с четырьмя своими сестрами. Они жили все вместе, их мать и отец умерли. Для меня и единственного ребенка у родителей это было как новая приемная семья. Сестры сами стали мне настоящими подругами. Мы веселились, готовили, устраивали пижамные воскресенья, ездили отдыхать, то в шестером, то вдвоем. Я была счастлива. Быстро зашел разговор о моем переезде к нему. Он спешил забрать меня из комнатушки под крышей. Он говорил, что хочет нам не жениться, что у нас будет трое детишек, что он все сделает, чтобы я смогла перестать работать в ресторане. Какое-то время ему еще нужно было гнуть спину на страшного босса, но у него был план — скопить денег и открыть собственное агентство по финансовому консультированию. Единственной его душевной раной было, насколько я знаю, отсутствие родителей. Отец бросил семью сразу после его рождения. Мать, Муния, умерла, когда ему было 14 лет, и он так толком и не оправился от потери. Он рассказал мне, что мать снится ему каждую ночь, и что он надеется когда-нибудь с ней поговорить, потому что верит в бессмертие душ. Он уверял меня, что я как раз та женщина, какую она с гордостью приняла бы как невестку. Он постоянно рассказывал мне о матери. Объяснял, что способность человека любить закладывается той любовью, которую он получил в детстве, что каждый поцелуй — это жетон для будущей игры в любовный покер, и что чем больше у тебя жетонов, тем выше шанс выиграть. Сам он получал от матери очень много любви, поэтому способен ее возвращать. Как-то вечером Сами пришел домой сильно озабоченным и стал сыпать словами. Я так его поняла, что к ним нагрянули финансовые контролёры и что их ждет разорение. Босс потребовал, чтобы Сами спрятал чемодан с компрометирующими документами. Боясь обыска, он попросил, чтобы я унесла этот чемодан к себе. День за днем напряжение усиливалось. Сами нервничал, рассказывал мне о своем чудовищном боссе, из-за которого все они пойдут к дну. Потом ему потребовалось срочно отправиться в командировку. До сих пор помню дату 13 апреля. Он предупредил, что некоторое время мы не сможем видеться, но он позвонит мне, как только вернется. Пока что мне придется запастись терпением. Я так и сделала. Через три дня, в 8 часов утра, меня разбудил стук в дверь. Нагрянула полиция. Все перерыла и нашла под кроватью проклятый чемодан. Вскрыв замки, они нашли внутри пакетики с белым порошком. Меня тут же посадили в фургон и повезли в комиссариат. Все улики были против меня. К тому же в то время в связи со смертью из-за передозировки знаменитого рок-певца полиция особенно лютовала. Поэтому мне присудили максимальный срок — восемь лет тюрьмы. «Вы с вашим видом недотроги опаснее прочих, поэтому наказание должно послужить примером для других», — заявил судья. Узнав о приговоре, мои родители разрыдались. Разумеется, я много раз пыталась связаться с сами, но постоянно попадала на автоответчик. Вернулись прежние страшные головные боли, я даже угодила с ними в больницу. После этого меня отвезли в женскую тюрьму в Ренне. Там ко мне сначала относились уважительно, Другие заключенные видели, что я не такая, как они. Одно меня тревожило. По вечерам откуда-то доносились вопли. Я не знала, чем они вызваны, яростью, безумием или болью, но неведение компенсировалось воображением. Из разговоров с другими девушками я узнала, что среди заключенных есть женщина-каннибал, замораживавшая своих мертворожденных детей, и черная вдова, отравившая крысиным ядом своих восьмерых мужей. Я не знала, о ком именно шла речь, потому что в ответ на вопрос о причинах заключения все отвечали, что сидят за наркоторговлю. Только этот вид преступления считался почетным. Сколько лично я не твердила о своей невиновности, мне говорили «здесь все невиновны», потому что, цитирую, «настоящие виновные никогда не попадаются». Девушки заключенные научили меня зарабатывать в цеху по производству игрушек. Я делала как раз таких здоровенных игрушечных клоунов, как вот этот. Научили затыкать наночуши, чтобы не слышать крики, но главная наука состояла в том, что необходимо заниматься спортом, если не хочешь сойти с ума. Увы, спорт не мешал моим приступам мигрени, становившимся все болезненнее. Поскольку товарки видели, что у меня неладно со здоровьем, у меня было право на дополнительные пайки в столовой. Мне совали шампунь и косметику, передаваемые через подкупленных надзирательниц. Одна, правда, как-то раз меня пугнула, мол, не слишком на воде красоту, а то не оберешься неприятностей. Я сначала приняла это за шутку, а потом сообразила, что это было своевременное предостережение. Некоторым из ревности полосовали лица бритвы за то, что они злоупотребляли губной помадой. Так или иначе, обстановка постепенно ухудшалась. За меня принялась банда, ее члены называли себя гиенами. Их лозунг был «Где гиена, там удовольствие». Главная гиена, отзывавшаяся на имя Долорес, была самой высокой, мускулистой и харизматичной. Она объяснила мне, что ее имя значит по-испански «боль», и что это не случайно. Три ее подручные решили сделать меня козлом отпущения, наказать за желание остаться независимой. Я почувствовал себя козой месье Сигина в гуще стаи волчиц. Они преследовали меня в коридорах, и как-то раз в поисках убежища я заскочил в библиотеку. Там никого, кроме библиотекарши, никогда и не было. От нечего делать я взяла наугад книгу с полки. Это оказались Мы, мертвецы. Я никогда не интересовалась литературой, на уроках французского мне всегда ставили плохие оценки. Но тут впервые почувствовала, что чтение вопрос выживания. Выбора у меня не было, под недоверчивым взглядом надзирательницы я погрузилась в чтение. Раньше книги вызывали у меня скуку, Но тут я, наконец, преодолела барьер и поднялась над буквами, словами и фразами. В голове у меня развернулся киноэкран, на котором ожили и заговорили герои романа. Я как будто угодила в параллельный мир, слышала голоса действующих лиц, шум ветра, проезжающих машин, дождя, удары грома. Видела лица, вдыхала запахи, в общем, ощущала все, что у вас описано». Я так увлеклась, что когда надзирательница подошла со словами, что уже поздно библиотека закрывается, я, взглянув на настенные часы, увидела, что просидела два часа. Два часа непрерывного чтения, пролетевшие как одна минута. Эти два часа я провела, ухватившись за ваших героев, как потерпевший кораблекрушение хватается за доску. Теперь мне не хотелось думать ни о чем, кроме вашей истории. Я попросила разрешения взять книги в камеру, И библиотекарша согласилась, пораженная появлением читательницы. Ваш роман я дочитала тем же вечером, пропустив ужин. Меня привело восторг начала. Нас мертвецов. Группа ученых, взявшиеся сконструировать микрофон, прибор для связи с мертвыми. Они фиксируют инфразвуки, издаваемые блуждающими душами, и разговаривают с мертвецами так же, как другие ученые налаживают общение с дельфинами и с птицами. Точнее так, как в свое время хотели обмениваться сигналами с инопланетянами. Я отнеслась к вашему роману как пророчеству, не сомневаясь, что в ближайшие годы все так и произойдет. Пусть вы и поставили на обложке слово «роман», для меня было очевидно, что вы неосознанно совершили прорывное открытие. Происходящее в нем совпадало с моими интуитивными ощущениями. Я так приободрилась, что она завтра, окруженная Долорес и ее гиенами, готовившимися на меня напасть, ткнула пальцем в главную гиену и брякнула. «Со мной, — говорит блуждающая душа твоей сестры Франчески, — она хочет с тобой связаться, используя меня как медиума». Я узнала от другой девушки, что Долорес потеряла в войне враждующих городских банд сестру. В остальном я слово в слово воспроизводила реплику из вашего романа. Дальше напустила туману, дескать, Франческа за ней наблюдает, любит ее, гордится ею. Короче, импровизировала, не забывая о золотом правиле: говорить людям то, что они сами хотят слышать, и создавать впечатление, что они не одни, потому что они в невидимом мире у них есть защитник. Это любому хочется услышать. Я обошлась без уточнений и сработала. С тех пор Долорес взяла меня под свое крыло в обмен на ежедневное общение с Франческой что позволило мне улучшить мой метод связи с потусторонним миром. Я принялась ломать комедию, жмурилась, гримасничала, притворяясь, что беседую с духом. Я поняла, что Долорес ненавидит отца, считает себя жертвой несправедливой жизни, презирает слабаков. В связи с этим я уточнила свой подход, видя, что ее сообщницы сохраняют недоверчивость и боясь, как бы одна из них не заставила ее усомниться в моих талантах медиума. Заручившись защитой бывшего худшего врага, я рискнула консультировать других заключенных, стремившихся вступить в диалог с мертвыми. Я поняла, что у всех этих девушек нехитрые желания слушать похвалы, быть выслушанными, получать заверения в лучшем будущем. Чтобы не повторять всем одно и то же, я строила свою речь так, чтобы мне не смотрели в лицо. Играла пальцами, улыбалась, поправляла волосы, Дальше я стала пытаться проникнуть в подсознание своей визави. Сначала пошло не очень, несколько раз меня чуть не разоблачили. Мне противоречили, но видимость мне удавалось сохранить. Сначала я обвела вокруг пальца Долорес, потом всех ее гиен, потом создала себе репутацию у девушек из других банд. До меня дошло, что у всех у них одна подноготная. Они крали, наносили увечья, даже убивали в попытках осуществить свои мечты от меня требовалось немного. Добавить в их жизнь немного восторга. Моя задача была простой — умиротворить, внести каплю безмятежности, помочь принять прошлое. Чем больше я практиковала сеансы спиритизма, тем лучше у меня выходило. Воскресными вечерами я собирала по два десятка девушек и приступала к столоверчению. Следом за заключенными пришел черед надзирательниц. Те же самые истории — неразделенной любви, ощущение, что их не поняли и принесли в жертву. Я унимала их злость, вселяла надежду, предрекала приятную неожиданность, не называя точных дат, отчаянно импровизировала. Короче, создавала впечатление, что их, наконец, понимают. Сама того не зная, я владевала ремеслом. А в один прекрасный день прямо внутри моей головы раздался голос, словно ко мне обратились. «Скажи Каролине, пусть откажется от мести». Из-за нее она несчастна. Чтобы она послушалась, ты скажешь ей то, чего она не знает. Ее мать жива. Живет в Анси, в доме 12 по улице Рекале, третий этаж, правая дверь. Номер ее телефона числится в телефонной книге на фамилию Беркай. Адрес был настолько точный, что приходилось идти в банк В случае ошибки я рисковала лишиться всякого доверия. Но мне повезло. Девушка позвонила, и трубка взяла ее мать, которую она считала умершей. Моя репутация обрела твердость гранита. Последний бастион скептицизма пал, все потянулись ко мне на консультацию. Такие точные послания извне я получала еще два-три раза и рисковала, но сведения оказывались правильными. Однажды вечером меня вызвала сама директор нашего исправительного учреждения и призналась, что уже ни один месяц не может спать, никакие снотворные не помогают. Я увидела у нее на письменном столе много крестов, статуэток, ангелов и прочих религиозных атрибутов, и решилась на импровизацию. Сказала ей, что надо обратиться за помощью к ангелам. Установился настоящий диалог. Она испытала облегчение, и ночью после нашего сеанса смогла, наконец, уснуть. В благодарность она предоставила мне отдельную шикарную камеру, обычно предназначенную для VIP-персон, Там был обеспечен весь комфорт свободной жизни, телевидение, компьютер, даже отдельное помещение для моих консультаций. По мере улучшения условий моего существования мои мигрени случались все реже. Так я, склонная к ипохондрии, смекнула, что лучший способ укрепить здоровье — это стать счастливой. Несчастье притягивает болезнь. Это как с банками, дающими в долг только богачам и отказывающими в кредитах беднякам. Несправедливая реальность, которая, как секретное правило, управляет всеми судьбами. У меня появился мобильный телефон, по которому я пыталась дозвониться сами, но он был недоступен. А как-то утром, при энной попытке, я услышала «Запрашиваемый вами номер не обслуживается». Это вызвало новый приступ мигрени. К огромному моему удивлению, в тот день все девушки, от которых я всегда ждала одних гадостей, оказали мне поддержку. Казалось, эта орда дикарок почуяла, что одна из их стаи ранена и сочла своим долгом прийти мне на выручку. Вся тюрьма, все 878 заключенных превратились в мою семью. К комфорту добавились услуги, возможные только в женском сообществе. Уход, готовка, массаж, прическа. Все спешили быть мне полезными в надежде на сеанс спиритизма. Но я старалась не злоупотреблять приобретенной властью. Я привыкла получать откуда-то свыше все более точную информацию. Сначала трудность сводилась к тому, чтобы правильно ее расслышать, потому что у мертвых неважно с артикуляцией, они либо бормочут, либо шепчут, не думая об удобстве медиума. Мне случалось путать сходные по звучанию слова, но живому трудно втолковать, что обращающийся к нему мертвый не заботится о внятности своей речи. Однажды ко мне обратился дух, принадлежавший, по его словам, к иерархии, Он назвался драконом. Он объяснил мне принцип двух параллельных администраций в потустороннем мире. Одна ведает возносящимися для перевоплощения душами, другая — теми, кто хочет остаться на земле. В обеих администрациях, по словам дракона, одинаково действуют небесные чиновники, помогающие фильтровать и направлять человеческие души. Мне он предложил роль посланницы этой иерархии на земле. Я без колебания согласилась. Иногда он просил меня поговорить с какой-нибудь неприкаянной душой и убедить ее перевоплотиться. Для этого он снабжал меня сведениями о будущих прибавлениях в состоятельных семействах, и я получала сильный аргумент, чтобы убеждать мертвых покидать их прежнюю человеческую оболочку. Когда мои попытки не удавались, дракон меня не корил, а повторял, что каждый сам себе хозяин, и что дух нельзя заставить поступить вопреки его собственной воле. В них силен страх неизвестности и часто задавлено желание развиваться. Дракон напоминал мне, что я прошу их отказаться от всего, что определяло их личность, и стать совершенно другими, в другом месте, жить по-другому. Так мне был преподан важный урок покорности — принять право духа на самоопределение и не судить его. Я очень старалась, а дракон предоставлял мне все сведения, которые я хотела, чтобы приобретать влияние на мою живую клиентуру. Он же научил меня практике подавления помех. Само собой, я пыталась узнать через дракона о моем сами. Но на эти вопросы он не отвечал ни о его местонахождении, не говорил даже, жив он или мертв, Говорил только, что это вне его компетенции. Во всем остальном моё сотрудничество с иерархией через дракона шло хорошо, может, даже слишком. Вообще-то, я могла претендовать на досрочное освобождение за хорошее поведение и отсидеть всего три года — в русле политики борьбы с переполненностью тюрем, но директор слишком ценила меня с моими умениями обеспечить ей крепкий сон. Поэтому она предпочла скостить срок нескольким рецидивисткам, а меня оставить за решеткой. Только исчерпав все отговорки, она, скрипя сердцем, открыла для меня однажды чудесным августовским утром тюремные ворота. Мое освобождение причинило душевную боль всем оставшимся заключенным. Согласие начальства они устроили мне пышные проводы, Некоторые поклялись, что впредь будут примерно себя вести, чтобы поскорее освободиться и найти меня на воле. Несколько девушек вручили мне подарки. Собственноручно связанные свитера, лично испеченные пирожные, самодельные украшения, маленькие картины, на которых я красовалась в обличии святой. Праздник не уступал рождественскому. Надзирательницы и надзираемые стояли в очереди, чтобы меня обнять. Последней была Долорес, прошептавшая мне на ухо, «Навещай нас иногда». «А нет? Ты хоть звони, сама знаешь, как ты всем нам нужна». Когда я выходила из тюрьмы, многие пустили слезу. У меня была безумная надежда, что меня будет встречать сами, что он приготовил мне сюрприз, но встречающих не было. Я дошла до ближайшего бистро и попыталась дозвониться ему оттуда. Была у меня мысль, что тюремный телефон специально так настроен, чтобы не дать мне связаться с возлюбленным. Но в трубке опять раздалось, запрашиваемый вами номер не обслуживается. Я отправилась по его адресу, Страсбургский бульвар, 19, но консьерж сообщил, что месье Дауди так и не возвращался с той пятницы 13 апреля, после которой минуло 8 лет. Его сестер тоже след простыл, он даже не оставил адрес для пересылки почты. Я решила, что это связано, конечно, с его негодяем-боссом, и в который раз испытала облегчение, что схватили меня, а не его. При выходе из тюрьмы мне отчитали деньги, которые я заработала на производстве игрушек, но я знала, что должна без промедления найти работу. Принять меня назад в вегетарианский ресторан отказывались, бывшая заключённая испортила бы их имидж. Всюду, куда бы я ни сунулась, мне давали понять, что тюремное прошлое свидетельствует против меня. Также вышла вышло и с поиском жилья всем арендодателям, подавая съемщика судимости. Я осталась без крова и без работы. Как быть? Первую ночь я скоротала под мостом, где еле отбилась от толпы пьяных клашаров. На завтра я ночевала около Восточного вокзала, где другие бездомные зарились на мои пожитки. В предложениях защиты не было недостатка. На них были щедры сутенеры. На третий день пошел снег. Я замерзла и уже почти жалела о тюрьме. Там у меня были, по крайней мере, теплый угол, трёхразовое питание, подруги. Свобода же сводилась для меня к капризам погоды и ко всяческим посягательствам. Поэтому я обратилась к дракону, решив, что первое же необычное явление послужит мне ключом к выходу из незавидной ситуации. В следующую секунду я увидела на ветровом стекле ближайшей машины листовку. Как сейчас вижу выведенные буквами, похожими на индийские. «Профессор...» Мамаду Мба, медиум с дипломом университета Дакара. 30 лет опыта, 100% успеха. И дальше теми же письменами с завитками. Вы страдаете от робости, полового бессилия, избыточного веса? Мало выигрываете в азартные игры? Хотите такой любви, как в детстве от мамы? Сексуальное обследование придает силы в любви? Мамадумба, знаток волшебных снадобий, защищает от недругов, безумия, дорожно-транспортных происшествий, злых духов, возвращает средства, уведенные другими потерявшихся собак и кошек, разговор с исчезнувшими близкими, повышение зарплаты, излечение от СПИДа по телефону, ремонт русских мотоциклов, либо полное удовлетворение, либо возврат денег. Клянусь честью, я не обманываю моих клиентов». Особые расценки для безработных, студентов, членов профсоюзов, вдов и инвалидов-воин. Преодолев первоначальные сомнения, я обратилась к этому многофункциональному профессору Мба, согласившемуся принять меня незамедлительно. Он оказался весьма престарелым сенегальцем с седыми кудрями в оранжево-бежево-зеленом бубу, увешанном позолоченными ожерельями и военными медалями. Его лицо было наполовину скрыто очками с толстыми, как донышки бутылок линзами. Улыбаясь, он выставлял на показ золотые зубы. Я не стала просить у него помощи, а предложила собственные услуги, объяснив, в чем состоит мой талант. Он тут же воодушевился и взял меня к себе помощницей, не спросив ни о судимости, ни о дипломах, наоборот, предложил мне кров и питание». Потом я узнала, что как раз перед нашим знакомством его ограбил бывший клиент, и что слепота не позволяет ему заботиться о собственной безопасности. Именно поэтому мое присутствие показалось ему не только приятным, но и необходимым. Кстати, обчистивший его субъект вернулся в тот самый день на место преступления с двумя сообщниками, чтобы забрать неунесенное в прошлый раз. Но я настаивал... Но я наставила на эту троицу позаимствованный у Мамаду игрушечный револьвер, и они в ужасе ретировались. Совсем недолго проработав сенегальским колдуном, я убедилась, что он находился, так сказать, на первой стадии — психология на основании наблюдений и выслушивания. Он совал своим клиентам амулеты со скрученными бумажками, на которых были накаляканы на его родном языке всякие формулы — любовная страсть, богатство, железное здоровье — Благодаря этим бодрящим заклинаниям он добивался результатов, удовлетворявших его клиентов, часто наивных и суеверных. Сочетание эффекта, плацебо и метода куэ. Французский психолог и фармацевт, разработавший метод психотерапии и личностного роста, основанный на самовнушении. Я взяла на себя самых требовательных его клиентов и предложила ему устраивать сеансы спиритизма быстро приобретший успех. Мамаду отдавал мне 50% дохода от клиентов, которых я принимала по одному, и все 100% от коллективных сеансов спиритизма. Симпатичный был человек, мы с ним без лишних слов достигли взаимопонимания. Мы использовали особенный код. Одна и та же фраза, в зависимости от наших интонаций, могла приобретать тысячу разных значений. Так его вопрос... Вы не находите, что в этой стране холодно мог означать и исходящую от клиента угрозу, и необходимость заняться стрипней к ужину? Мои слова «вам надо лучше укрываться» могли значить «и гони его в шею, и отдыхай, я сама всем займусь, и я приведу подмогу». Накопив достаточно денег, я поблагодарила старого Мамаду и сказала, что впредь намерена работать самостоятельно, но сначала найду для него замену себе, которая, кажется, не хуже меня самой. Он не пытался меня удержать, а просто снял очки, чтобы крепко меня обнять, и я впервые увидела, что его глаза забиты червями и похожи на прозрачные сосуды, полные слизняков. Я долго сжимала его в объятиях и благодарила за все, что он для меня сделал». Теперь я могла сама снять квартиру. Я разбросала повсюду листавки более сдержанного содержания, чем у моего старого наставника. Люси Филиппини, медиум. прием только во второй половине дня. Сначала клиентов было ровно столько, чтобы платить аренду и не умереть с голоду. Потом Мамаду наведался ко мне в гости и сообщил, что я должна ему денег, потому что сменившая меня особа оказалась никуда не годной. После Мамаду за меня взялись... Налоговики. Они не усматривали в моем занятии ничего противозаконного, но только при условии, что я стану отдавать половину заработанного государству. Я покорилась глазом не марганов Потом ко мне явилась другая женщина-медиум, пожилая, в кричащем облачении и яркой косметике, как раз такая, какими вы воображаете людей моего ремесла. Она объяснила, что в квартале есть место для одного единственного медиума и что она обосновалась там раньше меня». Она пригрозила натравить на меня своих слуг невидимого, которые покарали бы меня за нежелание мгновенно удалиться. Потом перешла к воплям. «Берегись, облысеешь, исхудаешь, твое дыхание станет зловонным, и мужчинам будет противно с тобой целоваться, у тебя завоняют ноги. Раньше срока наступит менопауза, и ты не сможешь родить майонеза, и то не сможешь сделать». Так я вкусила радости свободного предпринимательства и конкуренции. Но и тут не обошлось без спасительной руки — «На помощь мне пришла одна из моих клиенток, очаровательная, элегантная старушка с синеватыми волосами. Бывшая адвокатесса, скопившая целое состояние. Наследника у нее не было, и она, бедняжка, узнала, что ее дни сочтены. В благодарность за то, что моими усилиями она общалась со всеми своими бывшими мужьями, она вписала меня в свое завещание. Судьба мне улыбнулась, на смену проблемам пришли решения». После трудных лет я получила дар свыше или подарок иерархии. Наследство старушки представляло собой особнячок площадью 200 квадратных метров с садом в 16-м округе Парижа и миллион евро. Наконец-то у меня появились собственный кров и столь необходимая финансовая надежность. Первым делом я наняла частного детектива для поиска Сами. Но после нескольких недель расследования он смог доложить мне всего лишь, что господин Дауди так и не подавал признаков жизни с той роковой пятницы 13 апреля. Отыскать его след нигде не удавалось. Эти обескураживающие сведения вылетели мне в копеечку, но я все равно не расставалась с уверенностью, что он жив. Молва все лучше обеспечивала мне клиентуру, по большей части богачей и знаменитостей. Раз в неделю я давала коллективный сеанс, на котором четверо сидевших вокруг стола по очереди беседовали с усопшим, которого сами выбирали. В дальнейшем я избрала политику намеренного ограничения клиентуры, дополнительно повышавшую мой престиж. Однажды ко мне пришел сам министр внутренних дел Володье. Мы быстро подружились, и я попросила его помочь найти сами. Через несколько дней он сообщил, что, по данным его служб, некто Дауди исчез не только из Франции, но и вообще с ликой земли. То есть испарился. Его вывод состоял в том, что подозрительный делец, на которого он работал, приказал его убить и уничтожить тело. Ныне я обрела равновесие. Я живу своими способностями медиума и горжусь этим. У меня сохранился единственный страх — умереть. Я обладаю редкой привилегией доступа к нематериальным мирам. В материальном же мире я прекрасно себя чувствую. Единственное, чего мне не хватает для полного счастья — Любовь в моей жизни. Сами Дауди.